Часть 1. Пульт управления собой. Глава 1. Лови волну эмоций. Из опыта моей консультационной деятельности могу смело утверждать, что все мы жаждем власти и контроля. Многим из нас важно контролировать ребёнка, свою половинку, окружающих. Некоторые всерьёз считают, что вправе управлять погодой, правительством или курсом иностранной валюты предавшись этим безусловно интересным и увлекательным играм, мы забываем о том, что лучше бы начать с себя. Да, сейчас я немного банален, и повторяю: наше всё. Но учитесь властвовать собою. Александр Сергеевич Пушкин, стамя своего Евгения Онегина, произнёс фразу, которая стала поистине универсальной формулой. Давайте вместе подумаем, зачем же нам нужнее всех на свете пульт управления? Пульт от себя самих. Чтобы ответить на этот вопрос, расскажу одну поучительную историю. Жила была девочка золотистые косы. Да-да, мой дорогой слушатель, всё как в песне. Только вот жизнь её на песню мало была похожа. А всё потому, что в свои 15 она мечтала блистать на сцене, всех очаровывать и радовать, быть настоящей дивой. Ну, в общем, стандартный подростковый набор мечтаний. И, честно говоря, почему бы и нет? Только вот ей с детства говорили, что она так себе танцовщица. Да и килограммов лишних 2 или 5. И вроде шёл человек к цели. Но как-то спотыкаясь, головы не поднимая. Больше из-за упрямства, что ли? Посмотрела жизнь на бедняжку и послала ей ещё больше испытаний. Или помощи? Кто бы знал появилась возможность уйти из девчачьей танцевальной группы в бальные танцы. Уже через год появился у неё партнёр, красавица и умница, тренер молодой, да ранний, амбициозный. Со стороны посмотришь, вроде бы жизнь наладилась. Но мы-то как обычно реагируем. Не, что-то тут не то, или И это всё мне? Тут ещё и конкурс на носу. Через месяц ровно пара перспективная, но без программы, а 10 танцев за ночь не выучишь. И вот сидит девочка, горюет, слёзы льёт. А почему? Вот мечта рядом. Есть возможности поблестать и победить, но ну ладно, призовое место занять. Как так-то? Есть несколько причин такого поведения. Во-первых, страх Точнее, страхи, потому что их тут достаточно много. Девочка боится и плохо станцевать, и тренера расстроить, и партнера подвести, и за месяц десять танцев не выучить, и платье не успеть шить. «А-а-а, караул, платье, я ж толстая, да кто ж на меня платье-то шить будет?» Во-вторых, жоп. Кто этот страшный зверь? Это сокращение от страшного словосочетания «жизненный опыт». Какой у девочки был этот джоб? Что она слышала с детства? У тебя не получится. Встань во вторую линию. Нет, вообще уйди в запас. Худеть надо, ты в коллектив не вписываешься. В общем, аргументов за, мягко говоря, маловато. В третьих, обиды и печальки печальные. Ведь приди сейчас к ней и скажи, что она классно выступит, и начнётся: "Как? Почему и не может быть?" Ноль конструктива одним словом. Прежде чем я продолжу историю, задумайтесь. Узнаёте ли вы себя? Как часто мы о чём-то мечтаем, чего-то хотим, и жизнь даже идёт нам навстречу. Но все эти "как" и "почемуки" заборы на нашем пути. И что самое обидное, мы их сами воздвигли. Тогда как на самом деле, научившись управлять своими страхами, отодвигать жоп, печальки, обидки и прогонять грустинки, мы горы сможем свернуть. Вот зачем нам пульт управления собой. Почему всё-таки пульт? Да потому что решения я предлагаю быстрые и не требующие длительной изнурительной работы над собой. Все мои методы легко встраиваются в повседневную жизнь, а эффективность их проверена не раз и не два. То есть, как с пультом. Пришла печаль, Нажали кнопку, и исчезла печаль. Удобно? Пользуйтесь. С огромным удовольствием я познакомлю вас, уважаемые слушатели, с арсеналом замечательных средств по уборке всякого хлама, что живёт в наших головах. Остановите землю, я сойду. Кнопка печалька. Когда нажимать? Если нам кажется, что жизнь дала трещину. Если мы чувствуем себя самыми несчастными на этом свете, если нам кажется, что улыбка уже больше никогда не озарит наше лицо в любых нерадоующих нас ситуациях, таких как те, о которых поведали мне мои клиенты. Послушайте их голоса. Каждое утро я ненавижу будильник. Мне хочется разбить его об стену. Кто придумал рано вставать на работу? А это лицо в зеркале. Прыщи сменили морщины. Три мешка с картошкой под глазами. Бр. Горячей воды опять нет. Да что за жизнь-то? Колготки. Интересно, вообще возможно придумать такие, которые даже если какой-нибудь идиот в автобусе зацепит, не порвались бы, а? Эй, народ, который собрался Луну колонизировать, может, вы сначала колготки нормальные изобретёте? Ребёнок не хочет учиться. Это просто ужас какой-то. По поведению вечно двойки. Каждый день есть повод краснеть. Школу прогуливает, уроки не делает. Да не переживай, все миллионеры двоечниками были в школе. 2 года, а она до сих пор на горшок не научилась ходить. Вот за что реально стыдно. Не звонит. А если я его чем-то обидела? А может, сказала не то или не так? А может, зря секс был? Может, надо было подождать ещё пару недель? Ой. А вдруг ему просто не понравилось? Самой написать? Ну вот не надо было самой писать. Теперь точно не позвонит. Опять меня бросили. Почему я такая невезучая? У друга рак. Знакомая на прошлой неделе разбилась в автокатастрофе с ребёнком. Как давит это всё. Сколько несправедливости в жизни. Войны. Самолёты падают. Страшно из дома выйти. Спать не могу. До утра ворочаюсь, ворочаюсь. В моменты, когда вам просто надо выговориться, выплакаться, а рядом никого нет, срочно делаем следующее. Находим в интернете портрет вашей печальки. Достаточно вбить в поисковик слово печалька, и вам будут предложены разные варианты. Распечатываем понравившийся или зарисовываем свою печальку на листе бумаги. Помещаем её перед собой и рассказываем ей всё, что произошло. И почему мы такие грустные, и как же нам тяжело и так далее и тому подобное. Повторяем два раза 5 8, пока легче не станет. Потом берём печальку и рвём или сжигаем. Это отличный вариант снять внутреннюю тревогу, перестать грустить, возможно, понять, что ситуация не такая уж безвыходная или жизнь не такая уж серая. Почему это работает? Хоть раз в жизни мы все наблюдали, как протекает кран. Старшее поколение обычно тут же бежит за тазиком, кастрюлькой. Капля за каплей ёмкость наполняется. И в один прекрасный момент вода начинает течь через край. А в сложных жизненных ситуациях мы обычно что говорим? Чаша терпения переполнена или это была последняя капля. Как это объяснить? В случае с краном происходит маленькое наводнение. В случае каких-бы-то не было неурядиц, могут быть срыв, истерика, депрессия и прочее. Зачем доводить себя до такого? Зачем держать и копить негатив в себе? Зачем ждать, когда же последняя капля опустится на водную гладь нашего терпения, превратив её в бурлящий поток эмоций? Давайте прямо сейчас перестанем доводить себя до крайней точки. Начнём потихоньку или одним махом сливать из своей эмоциональной ёмкости всё, что мы копим, используя кнопку печалька. Это ваш не мой собеседник. Поговорив с которым, вы обязательно почувствуете облегчение. Станет совсем грустно, плачьте. Не ждите, когда буря начнётся сама произвольно вслед за последней каплей. Устройте её сами в нужном месте и в нужное время. Попробуйте взять под контроль всё, что творится внутри. Особенно рекомендую этот приём для мужчин. Мужчины редко могут себе позволить признаться себе, а тем более кому-то в своих проблемах, эмоциях или страхах. Мужчина должен быть всегда I'm okay, что обычно заканчивается инсультами или инфарктами. С помощью приёма "Печалька" вы легко сможете без вреда для своего положения и общественного мнения убирать, выводите из себя всё то, что вам мешает. Какие вам от этого бонусы? Во-первых, вы научитесь избавляться от отрицательных эмоций, которые со временем накапливаются и забирают силы. Во-вторых, теперь вы и только вы будете назначать день и час, когда будет случаться буря, если она нужна, взяв таким образом эмоции под контроль. Будем учиться в первую очередь контролировать себя, любимых. Как следствие первых двух очень важных пунктов, у вас будет хорошее настроение, улучшится самочувствие, ведь все наши невыраженные эмоции оседают в организме и становятся источниками болезней. Когда кругом все редиски. Кнопка номер 1. Всё, что я думаю о редисках. В нашем цивилизованном обществе обижать других Ну, как-то не особо принято. Зато вот себя обижать мы большие мастера, да-да. Если обида приходит в гости, это наших рук дело. Мы её сами позвали. Вдумайтесь только. Одеть ся. Причесать ся. Обидеть ся. Это ся ни что иное, как дошедшее до нас в таком виде слово себя. Вот он, великий и могучий родной наш язык. Всё расставил на свои места. И сидим мы, такие обиженные, все кругом рядиски. Какой выход? Ну, как всегда, страдать, печалиться и сетовать на свою горькую судьбу. Эта отвратительная начальница так похожа на мою маму. Та с самого детства меня критиковала, всё время говорила, что у меня руки не оттуда растут. И вот теперь ещё эта несносная мадам «Но почему мне так везет?» «Как бы я сейчас сказала...» «Но нет, нельзя. Без работы останусь. Аж ком в горле». «Кстати, про ком. С щитовидкой что-то анализы плохие». «Когда же, наконец, муж перестанет врать?» «Я на сто процентов уверена, что у него кто-то есть. Но нельзя таким странно довольным приходить с работы. Тем более, что он там задерживается. Нельзя». И ведь никак не поймать его. Телефон девственно чистый. Помада, походу, у нее стойкая. Откуда растут руки у этих рабочих, которые мне в ванну ремонтировали? Дочка еще спросила. «Пап, а кафель падает, потому что осень пришла, как листики с деревьев». «Ну-ну». «И кто это все переделывать будет?» «Ненавижу трамваи. Особенно летом». Как жутко накаляется это железо. Народу много, все потные, трутся об тебя. А кондукторши, у них там кастинг, что ли? Голос такой противный. Ищем без дачи. Туфли хоть вообще не надевай, все ноги сегодня отоптали. Подруга заколебала. Ещё подруга называется. Когда ты замуж выйдешь? Когда? Или не зовут. Да зовут, зовут. Сама не хочу. Хочу, конечно, но какие-то придурки всё время попадаются. Да, нет нормальных мужиков вообще. Хочется вам так? Пожалуйста. Но можно и по-другому. Берём листок бумаги и пишем всё, что мы о об бабичке думаем. Мы с вами культурные люди, конечно, но тут разрешается не стесняться в выражениях. Пишите от души. Потом этот листок рвём в мелкие куски, можно предварительно помять, сжигаем. В общем, от души над ними издеваемся. Сто процентная гарантия того, что после такого вот приема вам станет намного легче. Обида исчезнет. А не исчезнет. Можем повторить. Этот прием называется «принятие ситуации». В конечном счете все есть как есть. И в прошлое не вернешься, ничего не изменишь. А вот отношения, то, что касается непосредственно нас, мы можем изменить. Техническая сторона упражнения проста. Вы можете носить с собой листочки и ручку и записывать негативную информацию по факту, чтобы выпустить пар. Можете вечером делать записи и сжигать. Можете устраивать ритуальное сжигание в определённый день. Как вам будет удобнее? Почему это работает? В принципе, этот приём похож на печальку. Но он отличается тем, что здесь все наши перлы адресованы конкретному человеку. И они выражены в письменном виде. Так как большинство из нас привыкли думать с бумагой и ручкой, то этот приём очень эффективен. А теперь маленькое лирическое отступление. Отвлекитесь от этой аудиокниги. Потрите ладошки одну о другую. Заметили, что они сразу стали теплее? Почему так произошло? На самом деле, с точки зрения физики, понадобилось бы много времени таким образом нагреть руки. Это тепло вашей энергии. Науки доказано, что мы являемся источниками энергии, и не только тепловой. Мы связаны друг с другом невидимыми энергетическими ниточками. Хорошим примером могут быть влюблённые. Ой, я только про него подумала. Он смайлик прислал. В эту же копилку примеров, фразы из сказок. Чует сердце, жив Иван Царевич. Это говорит о том, что связь подобная замечена с давних времён. Мы связаны не только с теми, кого мы любим или к кому испытываем симпатию, но и с теми, кто нам неприятен. Наша энергия не имеет знака и идёт ко всем, о ком мы думаем долгое время, за кого мы переживаем или кого боимся. Они тоже с нами делятся. Например, замечали ли вы, как поднимается настроение, когда мы смотрим на радующихся детей? Или в толпе, когда болельщики в эйфории горланят речёвки? Как быстро передаётся возбуждение от одного человека к другому. К чему я это всё? До да к тому, что эмоционалируя по поводу кого-либо конкретного из вашего окружения, мы отдаём ему солидную порцию своей энергии, кормим его. И чем больше их размеров ри диска, тем больше мы ей отдаём своих жизненных сил и энергии. При этом ходим, шатаемся и жалуемся на то, что ой, вставать стало тяжело, ой, работать сил нет. Ой, телевизор вечером смотреть, глаза не открываются. Чтобы избавиться от всех энергетических вампиров, которые присосались к вам и лишают вас жизненных сил, сделайте следующее. Составьте список кредиток. Посмотрите на него, скольким людям абсолютно безвозмездно, то есть даром вы отдаёте свою энергию. Впечатляет? Хотите продолжать? Вряд ли. Такая корова, как говорится, нужна самому и самому, и тем, кого мы любим, нашим детям и родным. Так что берём список кредиток и по редиски в день прорабатываем, пишем всё, что думаем об этой редиске и сжигаем. Какие вам от этого бонусы? Во-первых, вы сразу почувствуете прилив жизненных сил и энергии, которую вы уже не раздаёте. Во-вторых, отвалятся все ненужные на самом деле вам люди. Они были рядом с вами, потому что питались за счёт вас. Когда вы выведете всю ненужную эмоцию, им больше нечего будет кушать в энергетическом плане. Они уйдут. В третьих, всё те же бонусы, которые я уже обозначил в кнопке печалька. Главное, что данный приём ещё один шаг на пути повышения эффективности. Если всё-таки после предыдущего приёма все диски, предлагаю экспресс-приёмы Кнопка номер 2. Приятно познакомиться. Если даже после предыдущего приёма кто-то остался рядиской, а вам, например, совершенно некогда нажимать на кнопку 2, а надо как-то успокоиться, делаем вдох и задаём себе один простой вопрос: А меня как зовут? То есть предположим, если муж поросёнок, то я кто? Жена поросёнка. Если начальник идиот, то я кто? Подчинённый идиота. Неприятно, да, быть причастным. Так-то, конечно, обозвали поросёнком и ладно, а тут вроде бы получается, что ваша хата совсем не с краю. Полезная привычка спрашивать, как в этом случае зовут вас, позволяет значительно охладить пыл. Кнопка номер 3. Любовь. Этот универсальный приём можно использовать для погашения любого недовольства по поводу хоть кого и хоть чего. Слово любовь имеет мощнейшую энергетику. Оно заряжает позитивом, наполняет покоем, позволяет настроиться на положительную волну. Если вы чувствуете, что начинаете выходить из себя, нервничать, переживать, в общем, слишком эмоционанировать со знаком минус, Мысленно произнесите про себя слово любовь. Как просто казалось бы, но это действительно работает. Работает это и в случаях, если вам от человека что-то нужно, а он упрямится или назревает конфликт. Хорошо гасит этот приём детские капризы. Малыши, как никто другой, чувствуют наши вибрации. Кнопка номер 4. Для богов Есть ещё один полезный экспресс-приём, с которым мне хотелось бы в этой главе вас познакомить. Этот приём называется тест на бога. Иногда мы умудряемся обидеться на себя. Это, как я уже говорил, одно из любимейших наших занятий. На одном тренинге я попросил участников проследить и посчитать, сколько раз за день мы критикуем себя. Сколько раз в день мы сами для себя редиска что получилось. Иногда мы сами себе редиска чаще других. То есть, если плохое поведение окружающих мы ещё как-то принимаем, прощаем, закрываем глаза, то к себе частенько мы излишне строги. Себе мы не позволяем дать маху. Кого-то в детстве родители держали в ежовых рукавицах. Кто-то стал жертвой нашей системы образования, в которой все, кто ошибается, практически враги человечества. И четвёрка за одну малюсенькую ошибочку иногда приравнивается к высшей мере наказания. Так и живём мы, не позволяя себе хотя бы чуть-чуть быть неидеальными, предъявляя к себе слишком много всяких разных требований. В результате сидим там, где сидим. Никуда не двигаемся. Всё равно не получится. Ни с кем не знакомимся, да всё равно не понравлюсь и так далее. То есть вроде бы чего-то хотим, Но наши претензии к себе не дают нам даже начать лежать в сторону цели, не говоря уже о том, чтобы оторвать от сиденья свою попу и сделать хотя бы шаг. Раз уж мы тут говорим о том, что наши претензии к другим мешают нашей эффективности, то в этот же список включаем и себя любимых. В чём заключается несложное упражнение под названием Тест на бога. Найдите несколько свободных минут. Налейте в ванну или в таз воды. Останьте туда. Если ноги над водой не зависли, ходить по воде вы не умеете. Значит вы человек. Напрашивается вывод: вы не бог. О чём это говорит? Что у нас нет права бесконечно себя во всех грехах обвинять. Какие же бонусы перепадут нам от использования вышеперечисленных приёмов? Самое главное, что отмечают те, кто уже пробовал, внутреннее спокойствие. Мы перестаём осуждать других, позволяя им быть собой. В результате окружающие сами даже как-то меняются. Одна из участниц моей девятимесячной программы "Клуб успешных женщин" отмечала, что у неё исчезла одна конкретная проблема со здоровьем именно тогда, когда она перестала вешать ярлыки и осуждать. Видимо, там, в этой области, копилась ненужная энергия, от которой удалось избавиться. И здоровье восстановилось. Предложенные выше экспресс-приёмы по выведению из себя ненужных эмоций, контролю над эмоциями, работают практически в любых проблемных ситуациях. Самое главное вспомнить о них, когда мы попадаем в эмоциональную ситуацию. Обычно мы полностью погружаемся в эмоцию, в негатив и только тогда вспоминаем, что нужно было сделать, когда эмоции схлынули, или, что чаще бывает, не вспоминаем совсем. Для того, чтобы нам не думать, какой приём по работе с эмоциями применить, вспомнить о том, что эмоции и переживания можно и нужно сразу убирать, я создал волшебную таблетку, которая поможет вам сохранить голову холодной практически в любой стрессовой ситуации и решить её так, как вам нужно. Эта волшебная таблетка называется 12 ключей к любому стрессу. Единственное, что вам нужно сделать, скачать в свой телефон или планшет курс, состоящий из 12 простых и эффективных аудиоприёмов, которые вам позволят справиться с любым стрессом. И поставить эту папку в режим случайного воспроизведения рандом. Что делать дальше? В любой стрессовой ситуации нажать кнопку воспроизведения на вашем смартфоне, планшете или плеере. И вы услышите тот приём, который будет наиболее эффективен в данной ситуации. Не нужно думать, не нужно выбирать, просто нажать кнопку воспроизведения и решить свою проблему. Не нужно создавать специальных условий, уединяться, глубоко дышать, закрывать глаза, медитировать. Нужно только нажать кнопку воспроизведения и запустить озвученный мной приём который можно сразу же применить, где бы вы ни находились. Волшебную таблетку, аудиокурс 12 ключей к любому стрессу вы можете найти на моём обучающем сайте в разделе электронный товар 3w.smirnovnikolay.ru Тяжёлая артиллерия. Если мы поняли, что причина наших переживаний кроется не в дисках, А в конкретной ситуации из прошлого или настоящего, но не знаем, что делать с этой проблемой, я предлагаю использовать уникальный психологический приём под названием Письменная трансформация изменения ситуации. Рассмотрим подробнее. Рисуем табличку из двух столбцов. В графе Описание ситуации пишем всё, что думаем, применяя лексику, которая просится «Кто что сделал или не сделал, либо я что сделал или не сделал». В графе «Оценка» описываем наши отношения к ситуации в цифрах от 1 до 10. Итак, описание ситуации. Арендуя зал в фитнес-клубе. Клиентов и раньше было немного, но сейчас вообще 2-3 человека на занятии. Мне дали время позднее. Народ боится так поздно с работы возвращаться. Да и автобусы не ходят. Да ещё параллельно девочка до меня нечто похожее преподаёт. Короче, кругом печаль. Тут вы можете использовать ненормативную лексику, не возбраняется. Оценка. Если ситуация вас очень сильно не радует, если хочется плакать или наоборот, вы в гневе, в общем, если эмоции достаточно сильны, то ставьте где-то от 7 до 10. Если же не особенно напрягает, от 0 до 5. Как правило, на первом этапе ниже шести ситуаций не получают. Приведенная ситуация оценивается в девять баллов. Следующий шаг. Описываем еще раз эту же ситуацию, но немного меняем ее сюжет к лучшему. Описание ситуации. «Арендую зал в фитнес-клубе, и раньше клиентов было много, сейчас не очень много, но есть. А еще стали звонить, интересоваться, чему я учу». Как ко мне попасть? Оценка. Здесь эмоция немного ослабевает, и по баллам мы обычно в середине. Оценка 5 баллов. Следующий шаг. Описываем еще раз эту же ситуацию, но опять немного меняем к лучшему или, как в этом случае, завершаем хэппи-эндом. Описание ситуации. Арендуем зал в фитнес-клубе. Потихоньку набралась группа. Сейчас набирается вторая. Освободились более ранние часы. Оценка. Класс. У меня прибыль. Всё наладилось. Почему это работает? Во-первых, мы вытаскиваем из нашей головы проблему. Она уже не сидит там и не киснет. Во-вторых, мы пишем о том, что нам нужно получить в результате. Таким образом, мы оформляем чёткий и доступный результат, который нам необходимо получить. Это помогает лучше увидеть цель. Часто, когда я спрашиваю: "А что ты хочешь получить вместо своей проблемы?", получаю ответ: "Тык-мык, как получится". Записывая happy end, мы как бы даём подсознанию команду, рисуем нужную картинку. Теперь самое интересное. Почему нужно несколько раз описывать ситуацию? Почему нельзя сразу бац и happy end? Отвечаю: Постепенная трансформация ситуации. Приём комфортный и действенный. Только в постепенное улучшение сможет поверить наш мозг. Вспомните, как в часы печали бесит это: да всё наладится, да всё будет хорошо. Ух, как бы я сказал сейчас этому оптимисту, когда изменения происходят резко, мы не готовы в них поверить. Постепенная трансформация ситуации видится нам более вероятной. Кроме всего прочего, вы можете заметить ещё один плюс. Мы выводим отрицательную эмоцию из ситуации. Таким образом, получается, что она больше энергии у нас не забирает. Мы не тратим свои энергетические запасы на то, что нас так раздражало, и очень часто ситуация сама разрушается, не получая полноценного питания. Метод хорош ещё и тем, что так можно работать с ситуациями, которые были в прошлом. Кто-то не вернул долг обидел. С родителями было недопонимание. Со всем этим можно и нужно работать. Начать рекомендую с чего-то не особенно масштабного и уж точно не с родителей. Метод помогает отпустить ситуацию, не носить ее больше с собой, не кормить, высвобождая место для нового и позитивного. Что делать после того, как мы все написали? Всё, что было написано печального, сжечь с применением техники безопасности. Всё, что было написано радующего, сохранить и периодически перечитывать. Если ситуация была в прошлом и мы её переписали, сжечь всё. Маленькое лирическое геометрическое отступление. Мне очень хочется, чтобы вы запомнили и применяли данный приём. Поэтому я хочу усилить мотивацию, насколько это возможно. На своих тренингах я предлагаю участникам рассмотреть графическое изображение нашего жизненного пути. Это геометрическая фигура, похожая на усечённый конус. Через центр фигуры проходит ось, которая символизирует наш жизненный путь от рождения и до смерти. Рассмотрим его более детально. Основание конуса у нас приходится на день нашего рождения и постепенно сужается. Что бы это могло значить? а то, что когда ребёнок рождается, он абсолютно не в курсе, что у него что-то может не получиться. Он кем-то может не стать в силу тех или иных, конечно же, объективных причин. Поэтому здесь самое широкое место, которое со временем имеет свойство сужаться под воздействием тех или иных убеждений, навязанных извне или придуманных самостоятельно на основании фактов окружающей действительности. Например, Играет ребёночек дома. Пришёл папа. Малыш радостный бежит к нему, хочет провести с ним время, а ему говорят: "Папа устал на работе, денежки зарабатывал". Всё. Первая программа готова. Деньги добываются тяжёлым трудом. Если человек в детстве будет слышать такое довольно часто, в его голове возникнет стереотип что деньги можно заработать только усердно работая. Даже если он создаст бизнес, это всё равно будет своё дело, требующее максимум сил и внимания. Идём дальше. Детские площадки. Места, где детям запрещают лезть туда, трогать это, залазить высоко и так далее, таким образом ограничивая их в познании мира, прописывая программу о том, что мир небезопасен и о том, что чистые штаны важнее первого опыта. В детском саду, конечно, попадаются неплохие воспитатели, но есть и те, которые строят детей, авторитарные и всегда правые. Продолжает сужать наш конус и школа. В школе мы приобретаем комплекс отличника, боязнь оценок и ошибок. Определяясь с профессией, мы скорее всего тоже выслушиваем массу замечаний по поводу того, что в нашей стране ты ничего не заработаешь. Парикмахер Это не профессия стюардесса, официантка в самолёте. Все парни на заводе, а ты в дизайнеры попадался. Да что это за специальность и прочее? И вот мы вроде бы выучились, закончили университет и устроились на работу. Нам стукнуло 33, 35 лет. Мы впервые задумались о том, а что мы вообще делаем? В принципе, наш усечённый конус Идеальная модель, когда человек всё-таки выбрал то, что является его предназначением и выполняет его. То есть хотел играть на скрипке играет. Хотел начислять зарплату этим и занимается. В 40 лет обычно наступает период т-т-т. Когда уже кроме тахты, тапочек и телевизора нам вроде бы ничего не надо, и у нас всё есть. За ним идёт период д-д-д. Где-то в 60. Доедаем, доживаем, донашиваем. И так, постепенно, конус сужается до вершины, на которой человек переходит в другое состояние, обновляя биомассу. Надеюсь, что после моего объяснения вам стало очевидно, что избавляться от навязанных нам убеждений надо. Но желательно делать это постепенно. Начните с самых свежих эмоций связанных с настоящим, а потом и до самых глубоких дойдёте. Не переживайте, как только вы начнёте работать, подсознание поможет вам вспомнить, где и когда вы получили травму, влияющую сейчас на вашу действительность. Почему я предлагаю делать всё постепенно? При резкой трансформации может пойти отдача. Это похоже на первый поход в спортзал. Пришли и так мощно потренировались, что потом неделю весь белый свет ненавидели из-за мышечной боли. Именно поэтому я настоятельно советую вам записывать не торопясь и именно постепенную трансформацию. Приём мы рассматривали выше с примером про спортзал. Техника безопасности. Многие из наших переживаний так или иначе связаны с людьми, которые когда-то нас обидели. Это могут быть бывшие мужья, должники, родственники, да кто угодно. Прописывая постепенную трансформацию, мы ни в коем случае не желаем никому зла, наказания и прочего. Мы просто отмечаем что-то нейтральное или даже хорошее об этом человеке. Конечно, в порыве справедливого гнева мы жаждем наказания для обидчика, но не стоит забывать, что всё, что мы таким образом нажелали, к нам вернётся да ещё и с процентами. Оно нам надобно. Так что продолжаем писать. Слышу вопрос. А что если я не люблю писать? Что мне делать? Для вас в моём арсенале уникальных аудиоупрактикумов есть специальный аудионастрой. Медитация твой сценарий успеха. Чтобы им пользоваться, вам нужно только смартфон или плеер, наушники и 16 минут времени. Найти настрой твой сценарий успеха вы можете на моём обучающем сайте 3wsmirnovnikolay.ru в разделе электронный товар. А я расскажу об универсальном инструменте, требующем постоянного обновления и способном помочь в любой сложной ситуации. Кнопка волшебная или то, что я рекомендую делать постоянно. Случается, что у нас опускаются руки, что жизнь кажется серой и проблемы бесконечными. Такие чувства мы особенно остро переживаем после расставания с любимыми. Это может быть связано с болезнью близкого человека или иным нерадующим нас состоянием. То, что у нас на душе в этим мгновении, хорошо передал лидер группы Savage Garden Дэрен Хейс. Выключи солнце, сними луну, потому что больше они мне не нужны. Иди выключи звёзды и выкраси небо в чёрный. В таком близком к депрессивному состоянию наряду с уже известными вам, дорогие слушатели, кнопками, я бы хотел посоветовать ещё одну программу канала Счастье ТВ. Над ней нужно поработать немного дольше, чем с предыдущими, но и результат будет радующий, способный поддержать вас в любой момент, когда вам это будет особенно нужно. Итак, начиная с сегодняшнего дня я предлагаю начать создавать банковский вклад только не денежный, а вклад хорошего настроения в ваш собственный банк эмоций. Уверяю, что проценты с этого вклада будут не менее весомыми, чем с денежного. Мы сделаем так, чтобы в нужный момент вы могли подпитаться счастьем, немного расслабиться и перестать думать о том, что являетесь самым несчастным человеком на планете. Что делаем? Берём толстую тетрадочку и открываем файл на компьютере либо планшете. Первое, что мы туда занесём наши путешествия. Путешествием может быть всё что угодно. Не обязательно Мальдивы или какая-то другая экзотика. Возможно, вы однажды очень душевно съездили с друзьями на природу, посидели у костра, или это была поездка в другой город, где вы бродили по улицам с любимым человеком, а потом сидя в кафе на набережной под тёплым пледом, выпили ароматного чаю. Все вылазки принесшие когда-то радость и удовлетворение, предлагаю занести в банк эмоций. Есть фото, не поленитесь напечатать и приклеить. Может, остались билеты на поезд или открытки, может, что-то ещё способное вам напомнить о том, как хорошо вы провели время. Проявите фантазию. Заодно отвлечётесь, поработаете, и проблема уже не будет казаться такой большой и страшной. Второе, что я предлагаю занести в банк эмоций вкусняшки. Редко встретишь человека, который был бы равнодушен к еде. Да и вообще, мысли о любимых яствах иногда творят чудеса. Поэтому предлагаю отступить несколько листов в тетради. Естественно, у вас ещё будет куча путешествий, которые необходимо будет описать в тетради и поделиться с вами радостями, связанными со вкусовыми ощущениями. Это могут быть рецепты блюд, информация о кафе или ресторане. Просто мысли о том, какое замечательное жаркое готовит мамочка или какие пышные куличи печёт бабуля на Пасху. Может, вы сами готовите то, что исчезает со стола за минуту. Одна девушка, например, приклеила фото лапши быстрого приготовления, потому что это, по её словам, лучший друг человека, всегда рядом, когда нет времени готовить. Третье наши отношения. Сюда мы можем приклеить фото друзей и родных поделиться впечатлениями о том, как мы проводили время вместе. Можно написать о семейных праздниках и или традициях. В общем, обо всём, что связано с теми, кто нам приятен и кто нас радует. Четвёртое близкие отношения. То, что у нас было, есть с представителями противоположного пола. Наверняка найдутся воспоминания, которыми захочется поделиться с собой моменты, которые мы храним в сердце. Даже если отношения в прошлом, всё равно стоит вспомнить и не жалеть о том, что их больше нет. Как только приходит такая мысль, вспоминаем, что в этом мире не бывает случайностей, и скорее всего, это был просто не ваш человек. Но это же не повод отказываться от радостных воспоминаний. Пятое. Наша трудовая деятельность. Неважно, ваш это бизнес или работа по найму, соберём все успехи: повышение по службе, командировки или интересные задания, всё-всё-всё о том, как мы реализовали себя в профессиональной сфере. Давайте теперь перелистаем нашу тетрадь. Так ли уж мы плохо живём? Так ли уж несправедливо к нам жизнь? Мы почему-то так хорошо умеем копить обиды и совсем не привыкли копить счастье. Надеюсь, теперь ваша тетрадка ваш банк эмоций будет становиться всё толще и толще. Нет гарантии, что мы никогда больше не будем грустить. Такое случается. Печальки делают нашу жизнь полнее, эмоциональнее, но слишком долго с ними дружить категорически нельзя. Как только вы заметили, что эта дружба затянулась и собирается перерасти в родство, срочно достаём свой банк эмоций и обновляем, пересматриваем, перечитываем, радуемся. Попробуйте. А я пока подведу итоги этой главы. Бывают в жизни ситуации, когда вспоминается фраза: "Остановите землю, я сойду". Чтобы не сойти, выполните несколько простых и полезных упражнений. Если в целом всё совсем не так, как хочется, печатаем печальку и изливаем ей душу. Если кто-то совсем не такой, как хочется, пишем опус. Всё, что я думаю о редиске, в ридисках. Приём, принятие ситуации. Если вы для себя совсем не такой, такая, как хочется, делаем тест на бога и вспоминаем о том, что только он не имеет права ошибаться. Если ситуация глобальная, серьёзная и безрадостная, то применяем тяжёлую артиллерию. Описываем ситуацию, оцениваем, потом вносим радующие детали, снова оцениваем. Доводим до хеппи-энда и убрав эмоцию, ждём перемен, которые обязательно произойдут. Приём письменная трансформация ситуации. Если кажется, что всё, свет выключили и хочется пойти искать выход из жизни, или же просто печаль-ка гостит в вашем сердце непозволительно долго, создаём или достаём банк эмоций. Вносим туда новые впечатления, просматриваем, вспоминаем И приходим к пониманию того, что мы были счастливы и обязательно будем ещё и не раз. В этой главе мы познакомились с набором программ канала Счастье ТВ, которые помогают очистить нашу голову от таких нежеланных гостей, как печали и обиды. В следующей главе мы рассмотрим визитёров, которые способны задержаться надолго и стать мощным препятствием на пути к счастью и исполнению наших желаний.